Показалось, мир будто накренился. Он затрясся в беззвучном смехе, пока слезы не хлынули ручьями из глаз. шаитан мертв!» — он рассмеялся в небо. «Еще воспоминание!» «Эквейн!» — это имя означало нечто важное. Морщаясь от боли, он с трудом поднялся на ноги, его качало совсем как иву на сильном ветру, и, пошатываясь, пошел мимо останков Агенора, не взглянув на них. Теперь это не имеет никакого значения. Он больше падал, чем спускался, на этом крутом в начале склоне, опрокидываясь на спину и скользя от куста к кусту. Когда он добрался до более пологого участка кровоподтеки, ссадины у него болели вдвое сильнее, но он нашел себе достаточно сил и встал, хоть и с трудом. «Гвейн!» Он побежал, приволакивая ноги и шаркая. Листья и цветочные лепестки ливнем осыпались вокруг него, когда он, спотыкаясь, сломился через подлесок. «Надо найти ее!» «А кто она?» Руки и ноги, казалось, мотались, как длинные узкие былинки, и ему почти не подчинялись. Пошатнувшись, он привалился к дереву, сильно ударивавшись о ствол и закряхтел. Дождь листьев палился ему на голову, а он прижимался лицом к грубой коре, цепляясь за ее шероховатости, стараясь не упасть. «Гвейн!»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 А рядом белокаменная арка с древним символом Асидай, а через стороне почерневшая зияющая яма, где огонь и ветер старались удержать в своих оковах Агенора и где они потерпели поражение. «Эгвейн! Эгвейн! Где ты?» Стоящая на коленях под широко раскинувшимися ветвями хорошенькая девушка с цветами, высыпанных бурыми дубовыми листьями в волосах, посмотрела на него изумленно раскрытыми глазами. Девушка была стройной, юной и испуганной.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 открыты марей да айедай и мудрая наинив женщины смотрели на него пристально не мигая вы невредимы игвин он тебе ничего не сделал теперь увидев ее он едва не затанцевал сразу позабыв про синяки и все прочее он мог идти не спотыкаясь но так хорошо казалось сесть скрестив ноги рядом с женщинами я не видела тебя после того как ты меня толкнул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 «Немного ушиблось сказала она, по-прежнему глядя на него. «Морейн одна. Ей одной больше всех досталось. Больше пострадала моя гордость, чем нечто иное», — раздраженно заметила Айседай, теребя плащ-одеяла. Она выглядела так, как будто очень долго проболела или же была крайне истощенной, но, вопреки темным кругам под глазами, взгляд ее был острым и полным силы. агенорр был поражен и разъярен тем что я так долго удерживала его но к счастью у него не было времени чтобы уделить на меня даже его толику я сама удивилась что сдерживала его так долго в эпоху легенд по силе агенор стоял сразу после убийцы родича и шамаэля темный и все отрекшиеся заучено процитировала игвинень слабым нетвердым голосом заключенные в шавел гул заключены создателем она со с вздохнула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 «Темный, мертв! Я убил его! Я сжег его!» с Тут же нахлынули оставшиеся воспоминания, и он застыл с открытым ртом. «Единая сила! Я владел единой силой!» «Ни один мужчина не может!» Он облизнул вмиг высохшие губы. Ветер закружил опавшие и еще падающие листья, но его порыв оказался теплее, чем холод. Они втроем смотрели на него, наблюдая, совсем не мигая. Он потянулся к гвин но теперь не оставалось сомнений. На этот раз она и в самом деле отшатнулась от него. Эгвейн, девушка отвернулась, и рука Ранда беспомощно упала. Вдруг гвин порывисто обнял его, зарывшись лицом его в грудь. «Извини меня, Ранда, извини, мне все равно, честно, все равно!» Плечи девушки вздрагивали, а решил, что она плачет. Неловко гладя ее по волосам, он посмотрел поверх головы Эгвейна на двух других женщин. Кесо плетёт как желает колесо, медленно произнесла Наниф, но ты по-прежнему ранд из земондова луга. Но да поможет мне свет, да поможет свет всем нам. Ты слишком опасен рант». Он вздрогнул, взглянув в глаза мудрые, печальные, полные сожалений и уже примирившиеся с потерей. Что произошло? сказала Марин. «Расскажи мне все.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 На лице Нейниф отражались сострадание и боль, но глаза Айседай подталкивали и тянули Ранда дальше, к мечу света, к рассеченному черному шнуру и пожирающему балзаму на пламени. Объятия Эгвейн стали крепче, словно она могла удержать его, вытащить из той волны событий, что обрушилась на него. «Но это был не я», — закончила Ранда. «Сам свет направлял меня. Это не был на самом деле я».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 Это навело меня на кое-какие размышления, но этого было недостаточно. Кровь Монетерин всегда отличала упрямство, и еще больше после того, как погиб Аэмон, и было разбито сердце Элдрин. Потом была Белла. Белла, удивился ранд все равно это мало что меняет. Айседай кивнула.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 Тебе нужно было не допустить такого. Ты стремился к этому сильнее, чем хотел, чего-нибудь другого за всю свою жизнь. И ты потянулся к одному, что могло тебе помочь. к Ксайдин. Ран затрепетал. Он ощутил, как в раз похолодили пальцы. Если я никогда больше этого не сделаю, если я никогда не прикоснусь больше к нему, я не... Договорить да он не смог. Сойти с ума. Вергнуть край людей вокруг себя в безумии, умирать, разлагаясь заживо, «Наверное», — сказала марин — «было бы гораздо проще, если бы кто-то обучил тебя, но этого можно добиться с крайним напряжением всех сил воли». «Вы можете научить меня, ну конечно же, вы ведь...» — Рант умолк, когда Айседай покачала головой. «Может ли кошка учить собаку лазать по деревьям, Рант? Может ли рыба учить птицу плавать?» «Я знаю, Сайдар, но я ничему не могу обучить тебя из Сайдин». Те, кто мог, мертвы вот уже три тысячи лет. Хотя, вероятно, ты достаточно упрям. Возможно, твоя воля достаточно сильна. Эггвейн выпрямилась, утирая глаза тыльной стороной ладони. Судя по ее виду, она хотела что-то сказать, но так ничего и не произнесла, хотя уже открыла было рот. По крайней мере, прочь она меня не гонит. По крайней мере, она может глядеть на меня без крика. «А где остальные, спросил Ранд? Лана их с собой в пещеру, сказала Найниф. Око исчезло, но в центре бассейна что-то осталось. Колонна из кристаллов и ступени к ней. Мы с Перином хотели сначала пойти тебя поискать, и Лойл тоже. Но марин сказала... Она бросила тревожный взгляд на Аседай. марин спокойно посмотрела в ответ. Она сказала, что нам не нужно тревожить тебя, пока ты... Горло Уранда сдавило, он едва мог вздохнуть. Они отвернутся так же, как и Гвейн. «Заорут и кинутся на утек, словно я стал исчезающим?» Моренза заговорила так, будто не заметила, что у Ранда кровь отхлынула от лица. «В Оке было огромное количество единой силы. Даже в эпоху легенд немногие могли направлять столько силы без посторонней помощи и не оказаться в итоге уничтоженным. Очень немногие».